Было уже поздно. Один шанс из 100, думал Тарзан, что меня подберут, и ещё меньше шансов самого добраться до земли. Чтобы не потерять ни одного шанса, он решил медленно плыть по направлению к берегу. Может быть, скоро пройдёт какой-нибудь судно. Он легко взмахивал руками, далеко загребая. Пройдёт много часов, пока эти мощные мышцы почувствуют усталость.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 который Тарзан отобрал у него в Бусааде. Человек-обезьяна послал проклятие и сбросил в Атлантический океан пиджак и рубаху. Ещё немного, и он освободился от остальной одежды и поплыл к востоку, ничем не стесняемый. Звёзды бледнели при первых лучах рассвета, когда прямо впереди себя он увидел на воде какую-то чёрную массу. Несколько сильных взмахов привели его к ней. Это было днище к корабельного острова. Тразон забрался на него, ему хотелось отдохнуть, по крайней мере до тех пор, пока совсем расцветёт. Он не думал оставаться здесь долго в жертву жажде и голоду. Если умирать, то лучше умереть действуя, делая какие-нибудь попытки спастись. Море было спокойно, и плавно покачивался остров, убаюкивая пловца, не спавшего вот уже 20 часов. Разъя난та бегеян свернулся на покрытых тиной досках и скоро заснул. Горячие солнечные лучи разбудили его ещё задолго до полудня. Первым ощущением, заговорившим в нём, была жажда, выроставшая до размеров настоящего страдания, по мере того, как к нему возвращалось сознание. Но скоро и жажда была забыта в радости, которую ему доставили два открытия.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 притянул небольшую лодку костовую и после нескольких геркулесовских усилий втащил её на скользкое днище. Здесь он перевернул и осмотрел её. Лодка была совершенно цела и скоро благополучно качалась между обломками. Затем Тарзан выбрал несколько обломков, которые могли заменить вёсла, и через несколько минут он был уже на пути к отдалённому берегу. Перевалило далеко за полдень. Когда он приблизился настолько, что мог различать предметы на берегу и общие контуры берега. Перед ним открывалось нечто вроде маленькой защищённой бухты. Лисистая вершина, расположенная к северу, показалась ему странно знакомой. Возможно ли, что судьба выбросила его у самого порога его родных, греча любимых джунглей? Но как только нос лодки прошёл устье бухты, всякие сомнения рассеялись. Перед ним, на дальнем берегу, в тени девственного леса, стояла его собственная хижина, выстроенная ещё до его рождения руками давно умершего отца его, Джона Клейтона, лорда Грейстока. Сильными взмахами мускулистых рук Тарзан гнал маленькое суđёнышко к берегу.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 громадными петлями свисавших с испаринских деревьев Таразана-тезян вернулся домой и чтобы оповестить об этом весь мир он откинул назад молодую голову и испустил пронзительный и дикий клич своего племени на один миг джунгли замерли потом раздался ответный вызов низкий и колдовской то рычал